1900. Декабрь. би эйбат Руководитель подпольной социал-демократической организации Баку инженер Красин уже второй день откровенно манкировал своими прямыми обязанностями руководителя строительства би эйбатской электростанции. Не до того. Требовалось срочно собрать мозаику из различных кусочков информации, лавиной обрушившейся на него за последнюю неделю. Последней каплей, переполнившей чашу непонимания происходящего, был обычно хмурый и раздраженный друг и начальник Классон, вернувшийся со встречи с царем в состоянии детской эйфории. И вот теперь Леонид Борисович в который раз перебирал и раскладывал как пасьянс карточки с описанием последних событий. Картинка категорически не складывалась. Итак, еще раз. Первая карточка. На собрании с промышленниками царь объявляет о поддержке предприятий, государственных закупках, кредитах и даже личных инвестициях. Вторая. Монарх будет поддерживать не всех, а только тех, кто создаст условия труда наемным работникам. Так, продолжительность рабочего дня, жилье, отдых. Да это же просто списано с программы Плеханова. Третья. Самодержец грозит лишением монаршей милости тем, кто откажется играть по его правилам. Обосновывает нежеланием в будущем гасить стачки и бунты. Прямо указал заводчикам, что они своей жадностью гробят репутацию престола. Ну что ж, здоровый инстинкт самосохранения проснулся. Однако, если так пойдет и дальше, его самого от капиталистов спасать придется. Стоп, карточка номер 4. Покушение. Кто? Зачем? Не связано ли оно со всеми этими неожиданными новостями? Царь едет в Баку с революционными реформами, и его кто-то хочет остановить. Кто-то, кто от этих реформ пострадает в первую очередь. А что, это версия. И кто же это может быть? Пятая встреча с жандармами. Присутствующий на собрании капитан Ресслер, завербованный Красиным, приволок список монарских вопросов с таким лицом, будто поймал ископаемого ящера. А вопросики-то интересные не задавал он их не просто так, да и не вопросы это, а готовый план действий и приглашение включаться в работу. Особенно этот кунштюк с искрой. Это уже вызов. «Эх, не тем ты это говорил, Николаша, не тем. Там одна из извилина да и та от фуражки». «Они тебя даже не поняли, в отличие от меня. Хотя нет, ну не может же он. Одним словом, надо проверить». Роберт Эдуардович, когда у вас назначена аудиенция? У меня есть интересное предложение, и я им охотно поделюсь, но с одним условием. Вы возьмете меня с собой.